Александр Беркман, 1870-1936 годы жизни. Александр Беркман – активист и писатель, друг, единомышленник и возлюбленный Эммы Гольдман на протяжении всей жизни и главный рупор американского анархического движения. Родился в Литве племянник Марка Натансона, члена революционного кружка «Чайковцев», которому принадлежал Кропоткин. В 1888 году эмигрировал в Нью-Йорк и вскоре после этого познакомился с Эммой Гольдман. Находясь под впечатлением от жестокости по отношению к забастовщикам в Пенсильвании, в 1892 году предпринял попытку убийства Генри Фрика, председателя правления сталилитейной компании Карнегистил. Отсидел в тюрьме 14 лет и написал знаменитую книгу «Тюремные воспоминания анархиста» «Prison Memoirs of an Anarchist». 1912 год. После освобождения совместно с Гольдман был редактором журнала Mother Earth. Также помог основать современную школу Феррера в Нью-Йорке и преподавал в ней. Название целого вида школ. Феррером и его учениками были открыты сотни школ. Они основывались на отсутствии наказаний, свободе, равенстве полов и светском содержании. В 1916 году основал журнал Blast – Взрыв. Вместе с Гольдман играл ведущую роль в компаниях против воинской повинности в США и за свою деятельность был заключен в тюрьму на два года. Затем был выслан в Россию. Революция вызвала у него восторженную реакцию. Однако впоследствии Беркман был глубоко разочарован диктатурой. Своё критическое отношение он выразил в книге «Большевистский миф» «The Bolshevik Myth» 1925 год. Покинув Россию, он обосновался на юге Франции. Уже после того, как у него обнаружили рак, завершил работу над книгой «Что такое анархокоммунизм?» «What is communist anarchism?» 1929 год и редактуру автобиографии Гольдман «Жить своей жизнью». «Living my life» 1931 год. Покончил жизнь самоубийством. Ананда Кумарасвами. 1877-1947 годы жизни. Кумрасвами родился в Коломбо, на Шри-Ланке, в то время Цейлон. В двухлетнем возрасте уехал с матерью Элизабет Биби в Англию. Его отец, выдающийся адвокат, ученый и политик, умер в день их отъезда. Кумрасвами изучал минералогию и ботанику в колледже Лондонского университета, который окончил в 1900 году. С 1903 по 1906 год был директором Минералогического музея Цейлона. После отставки стал инициатором Цейлонского общества социальных реформ, движения за национальное образование, содействующего преподаванию в школе местных языков и возрождению индийской культуры. Кумрас с вами привлекала работа Уильяма Мориса и движение искусств и ремесел, которое первым стало рассматривать декоративно-прикладное искусство как политику, ведущую к социальным преобразованиям. В 1910 году помог основать индийское общество с целью популяризации индийского искусства и изучения его богатых традиций. Членами общества были Джавахарлал Неру и Рабиндранат Тагор, ведущая фигура движения Свадиши, призывавшая образованные элиты возрождать индийскую деревенскую жизнь, работая с сельским населением. В 1917 году Кумарасвами получил должность в Бостонском музее изобразительных искусств. Жил в Бостоне до самой смерти, много писал о декоративно-прикладном искусстве Индии и Цейлона, а также о литературе, философии, буддизме и сравнительной религии. Зигмунд Энглендер, 1828-1902 годы жизни. Писатель и журналист Зигмунд Энглендер родился в Моравии, в еврейской семье, принадлежавшей к среднему классу. Будучи удостойным докторской степени в Венском университете, в 1847 году стал редактором венского ежемесячника «Der Salon mit Alunen aus den Kreisender Literatur Kunst und des Liebens». Вступив в конфликт с австрийской цензурой, Энглендер прекратил его издавать. В 1848 году поддержал восстание в Вене, а когда город вновь захватили правительственные войска, стал одним из 12 заключенных, казни которых требовал генерал Виндишкрец. Энглендер бежал во Франкфурт, а затем в Париж. Общался с Генрихом Гейна и Марксом, который впоследствии обвинил его в шпионаже. Работая переводчиком в информационном агентстве Шарля Гаваса, Познакомился с Паулем Юлиусом Рейтером, с чьей помощью выпускал изготавливаемый литографским способом новостной бюллетень Корреспонденс. Он содержал выдержки из парижских газет, оригинальные статьи и новости и предлагался по подписке на внешнюю прессу. Энглендеры арестовали за революционную деятельность и посадили в парижскую тюрьму Мазас, а затем выслали из страны. Он уехал в Англию и стал корреспондентом нескольких континентальных газет и редактором газеты «Londoner Deutsches Zeitung», основанный революционером и поэтом Готфридом Кинкелем. Вновь встретился с Рейтером и занял пост главного редактора агентства новостей «Рейтер». В 1871 году поддержал коммуну, чем дискредитировал «Рейтера». Последний вел политику строгой беспристрастности, и Энглендер обещал прекратить политическую активность, однако в 1873 году опубликовал «Упразднение государства» «The Abolition of the State». Скомпрометированный этими действиями Рейтер отправил его в Турцию, где Энглендер оставался до 1888 года. Продолжал работать на Рейтера до момента своей отставки в 1894 году, Энглендер опубликовал ряд книг и брошюр, в том числе рассказ о жизни заключенных в тюрьме Мазас и несколько повестей. Умер в Турине спустя три года после смерти Рейтера. Не желая больше иметь с ним ничего общего, семья Рейтера проигнорировала его кончину и вычеркнула из истории компании. Лоуренс Ферлингетти родился в 1919 году. Лоуренс Ферлингетти – поэт, художник, драматург и основатель книжного магазина City Lights, Провел детство во Франции и Нью-Йорке. С 1937 года учился в Университете Северной Каролины. В 1941 году поступил на службу в МФ США. В 1944 году принимал участие в высадке союзных войск в Нормандии. В 1947 году получил ученую степень магистра в Колумбийском университете а В 1950 году докторскую степень в Сорбонне из Парижа переехал в Сан-Франциско, где начал издавать журнал City Lights, получивший название в честь фильма Чарли Чаплина Огни большого города. Чтобы поддержать журнал, открыл книжный магазин City Lights Pocket Book Store», позже переименованный в City Lights Books. Магазин стал центром притяжения для писателей и художников бит-поколения. Арестованный в 1956 году за печать и продажу сборника Алана Гинзберга «Вопль» и другие стихотворения and Other Poems», Ферлингетти призвал Американский союз гражданских свобод защитить его права на свободу слова. В 1957 году он выиграл дело в суде. В 1998 году назван первым поэтом-лауреатом Сан-Франциско и удерживал этот титул до 2000 года. Пол Гудман 1911-1972 годы жизни. Гудман был педагогом, эссеистом, романистом, поэтом, социальным критиком и сторонником коммунитарного анархизма. Родился в Нью-Йорке, учился в городском колледже, входящем в состав городского университета, Кьюни, и получил докторскую степень в Чикагском университете. Был открытым бисексуалом, из-за чего его исключали из университета и впоследствии дважды увольняли с должности преподавателя. В течение 10 лет он работал терапевтом, был одним из основателей Гештальт-терапии, жил практически в нищете. В 1940-х начале 1950-х годов он писал для журналов Politics Y и Retort и опубликовал 4 романа, ряд рассказов, стихотворений и эссе. Книга Коммунитос Средства к существованию и стилю жизни Means of Livelihood and Ways of Life 1947 год проиллюстрированная его братом Персивалем, вызвала некоторый интерес в обществе, однако в иных отношениях Гудман оставался неизвестным до тех пор, пока в 1960 году не вышло абсурдное взросление. Growing up absurd. В 1962 году он опубликовал утопические эссе и практические предложения Utopian Essays and Practical Proposals и Обязательное антиобразование Compulsory Education. В 1966 году в рамках ежегодного проекта «Месси Lectures канадской радиовещательной корпорации выступил с лекцией «Моральное двуличие Америки» «The Moral Ambiguity of America». Будучи убежденным противником войны во Вьетнаме, Гудман принимал участие в создании организации «Поддержка в действии» «Support in Action», обеспечивавшей поддержку тем, кто уклонялся от призыва на военную службу. Вместе со своим сыном Мэтью участвовал в сжигании призывных повесток. Критически относясь к ленинистским тенденциям и партизанской тактике, пропагандируемой группами внутри студенческих движений, в конце 1960-х годов он дистанцировался от новых левых. Этот разрыв ознаменован публикацией в 1970 году книги «Новая реформация. Записки неолитического консерватора». «New Reformation. Notes of a Neolithic Conservative». Гудман выработал анархистскую позицию, которую называл «Джефферсоновской», а иногда «консервативной». Серьезно увлекался идеями Кропоткина и Толстого, однако влияние на его работу оказывали самые разнообразные течения. Исикава Сансиро. 1876-1956 годы жизни. Журналист и активист. Исикава был членом социалистического общества «Сюсуи Катоку» – «Хейминся». Как и Катоку, выступал против русско-японской войны. В 1907 и 1910 годах подвергался тюремному заключению. В 1911 году покинул Японию. В 1913-1920 годах находился в Европе. Познакомился с Эдвардом карпинтером писателем-социалистом, одним из первых борцов за права гомосексуалистов, и подружился с Элизерик Клю. По возвращении в Японию стал сторонником анархосиндикализма, Переводил произведения Кропоткина, написал биографию Реклю и пропагандировал анархизм через общество взаимного обучения, которое помог основать в 1927 году, и Анархическую лигу Японии, учрежденную в 1946 году. Стотон Линд родился в 1929 году. Стотон Линд, участник акции гражданского неповиновения, активист антивоенного движения, юрист и писатель. Вырос в Нью-Йорке, учился в Гарвардском, Колумбийском и Чикагском университетах, преподавал историю Америки в колледже Спелмана в Атланте и Ельском университете. Однако из-за антивоенной деятельности лишился работы. В 1960-х годах стал квакером, активно участвовал в инициативах по регистрации избирателей в защиту гражданских прав. В 1965 году возглавил первый марш против войны во Вьетнаме, в Вашингтоне, округ Колумбия. С 1976 года до выхода на пенсию в 1996 году работал юристом в юридической службе в Янгстауне, штат Огайо, специализировался в области трудового законодательства. В 1970-х годах выступал против закрытия металлургических заводов в Янгстауне, затем выступал в качестве ведущего адвоката в судебной тяжбе по делу о возобновлении работы заводов с переводом их в совместную собственность работников и общины. Вместе с Элис Линд продолжает бороться против смертной казни и за реформирование пенитенциарной системы. Нестор Махно, 1888-1934 годы жизни. Нестор Махно родился на Украине в бедной крестьянской семье. Воспитывался в матерью. С семилетнего возраста начал работать пастухом. Позднее батрачил и работал на литейном заводе. К 17 годам стал революционером, вступил в анархо-коммунистическую группу, участвовал в вооруженной борьбе. В 1908 году был арестован и приговорен к пожизненному заключению за участие в акции, результатом которой стало убийство полицейского. В 1917 году после амнистии Махно вернулся в родную деревню и создал коммуну сельскохозяйственных рабочих, Союз сельскохозяйственных рабочих и Крестьянский совет организовав экспроприацию собственности местных землевладельцев, создал революционную повстанческую армию Украины – махновцы. Сначала действуя при поддержке большевиков, Махно перешел в оппозицию после Брест-Литовского договора 1918 года, согласно которому часть территории Украины отходила Германии. Вел кампанию против оккупации немецких и австрийских войск, периодически воевал против Красной армии, но неоднократно вступал с ней в тактические союзы всегда предательски разрываемые большевиками, нападавшими на махновских повстанцев, и громил совместно с ней белогвардейские войска Деникина. Сражение под Уманью в сентябре 1919 года переломило ход всей гражданской войны, не дав деникинцам захватить Москву. И в Рангеле махновцы первые ворвались в Крым в ноябре 1920 года. В 1920 году большевики перешли в решительное наступление против махновских отрядов. Армия была уничтожена, однако раненый Махно сбежал и эмигрировал в Париж, где и скончался. Герберт Рид. 1893-1968 годы жизни. Герберт Рид. Поэт, художественный критик и педагог. Рид вырос в деревне в районе вересковых болот Северного Йоркшира. Образование получил в Галифаксе. Два года учился в Литском университете, где общался с радикалами из Клуба искусств лица, созданного Ницшансом Альфредом Оражем. В 1914 году был зачислен в армию, служил на Западном фронте, а затем работал в Министерстве труда. Во время войны впервые опубликовал свои поэтические сборники и зарекомендовал себя в модернистских литературных кругах как основатель и редактор периодического издания «Arts and Letters». В 1922 году приступил к работе в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. В 1930-е годы начал пропагандировать авангардизм в изобразительном искусстве. Во второй половине десятилетия стал неразрывно связан с сюрреализмом. В 1946 году сыграл важную роль в создании Института современного искусства в Лондоне. Рид утверждал, что познакомился с анархизмом в 1911 году, читая книги Эдварда Карпентера, Хотя Карпентер дистанцировался от анархизма под влиянием своих друзей Уильяма Мориса и Рабиндраната Тагора, как бы то ни было, в 1937 году Рид объявил себя анархистом, а толчком к этому решению послужила революция в Испании. Он написал серию книг и брошюр о философии и искусстве анархистов, анархизме и образовании, писал статьи в издания Spain and the World, War Commentary, Revolt и Freedom. Также возглавлял Комитет защиты свободы, созданный для поддержки обвиненных в подрывной деятельности редакторов War Commentary. Его согласие принять рыцарский титул в 1952 году положило конец отношениям с лондонскими анархистами. Рид вел активную политическую деятельность и продолжал публиковаться до самой смерти. Шифу. Люша Шаабин. 1884-1915 годы жизни. Шифу – революционер, чья активная деятельность пришлась на последние годы правления династии Цин. Сторонник политических убийств, коммунист, Родился в провинции Гуандун. В школе проявил исключительные способности к обучению, однако пошел против системы образования, не сдав провинциальные экзамены. Учредил книжный клуб с целью распространения новых знаний. Выступал за создание школ для девочек, всю жизнь боролся за освобождение женщин. С рядом европейских революционных идей познакомился в 1904 году во время поездки в Японию. Пропагандировал покушение как инструмент трансформации в обществе. Стал участником подпольного движения сопротивления Тунменхой», связанного с Суньи Ценом, которое в то время активно обучало изготовлению взрывчатых веществ. В 1906 году вернулся в Китай. Был заключен в тюрьму на три года, а затем тяжело ранен случайно взорвавшейся бомбой. В 1910 году Шифу вновь занялся активной политической деятельностью и организовал китайский корпус убийств, который участвовал в ряде заговоров. Его зрелые анархические доктрины были озвучены в 1912 году во время участия в «Обществе совести» группе, созданной с целью распространения анархизма с помощью образовательных средств. Члены этой группы соблюдали 12 запретов, касающихся употребления мяса, алкоголя и табака, использования слуг и поездок на рикшах, брака и фамилий, работа на государственных должностях, вооруженных силах, политических органах и политических партиях, а также религиозных обрядов. В 1914 году издавал газету «Голос народа» и учредил общество сторонников анархокоммунистов. Увлеченный анархическими идеями Кропоткина, Шифу стал критически относиться к Суньи Цену, политической революции и марксизму. Скончался в Шанхае от последствий ранения при взрыве и туберкулеза. Бруно Травен. Годы жизни неизвестны. Травен, автор 12 книг, среди которых наибольшую известность ему принес роман «Сокровище Сьерра Мадре», «The Treasure of the Sierra Madre», послуживший основой для фильма Джона Хьюстона, снятого в 1948 году. Его подлинная личность остается загадкой, однако многие склонны полагать, что это Рет Марут, баварский революционер, годы жизни которого, предположительно, с 1890 по 1969 годы. Среди его произведений наиболее известны новеллы о джунглях, Jungle Novels, собрание из шести книг, впервые опубликованных в 1930-1939 годах, Повозка, Зе Caretta, Правительство, Government, Поход в Монтерию, March to the Monteria, Бревна, Трофос, «Восстание повешенных», «The Rebellion of the Hanged» и «Генерал выходит из джунглей», «A General from the Jungle». В них описывается жестокая эксплуатация и растущее возмущение индейцев в южных районах Мексики перед революцией. Колин Варт, 1924-2010 годы жизни. Варт родился в Эссексе, в 15 лет бросил учебу в школе. До призыва в армию в 1942 году работал чертежником в архитектурном бюро. В 1938 году услышал выступление Эммы Гольдман в Лондоне, а в 1939 году принял участие в митинге в поддержку интернациональных бригад. В армии связался с анархистами из Глазго. В 1945 году стал подписчиком журнала «War Commentary». Был вызван для дачи показаний в суде над редактором журнала Джоном Хьюитсоном. Верноном Ричардсом и Филиппом Сансомом по обвинению в заговоре, где заявил, что их провокационные статьи не оказали на него никакого влияния. В 1947 году стал участником движения сквотеров и редактором газеты Freedom. В 1961 году он занял должность редактора нового журнала Energy, а в 1973 году опубликовал книгу «Анархия в действии». Это одна из почти трех десятков книг, которые он написал на самые разные темы, среди которых предоставление земельных участков, утопии, образование, социальная политика, городское планирование и развитие детей. Джон Зерзан родился в 1943 году. Зерзан родился и вырос в городе Сейлем, штат Орегон. Изучал политологию в Стэнфордском университете, историю в университете штата Калифорния в Сан-Франциско и окончил аспирантуру в университете Южной Калифорнии. В 1960-х годах начал активно заниматься профсоюзной деятельностью и левой политикой, а в 1966 году был арестован во время акции протеста против войны во Вьетнаме. В своих трудах Зерзен сначала исследовал возникновение профсоюзного движения и индустриализацию, В результате в 1980-х годах занялся изучением разрушительного влияния технологии и цивилизации на природу и человека. В 1990-х годах международное внимание привлекла переписка Зерзана с Тедом Качинским, экологическим активистом, более известным как «Унабомбер», и отказ осудить его компанию по взрыву бомб, рассылаемых по почте в посылках и адресованных наиболее одиозным виновникам экологических катастроф. В 1980-х годах, обосновавшись в городе Юджин, штат Орегон, Зерзен тесно взаимодействовал с многочисленными анархистскими движениями, которые стали одним из катализаторов антикапиталистических протестов нулевых годов. Основной теоретик анархопримитивизма ведущий автор журнала Зеленая анархия, автор и редактор ряда книг, среди которых элементы отказа Elements of Refusal, 1988 год, Первобытный человек будущего, Future Primitive. 1994 год, против цивилизации, Against Civilization, 1999 год, Бег в пустоте, патология цивилизации, Running of Emptiness, the Pathology of Civilization, 2002 год, Сумерки машин, Twilight of the Machines, 2008 год, и к вопросу о первобытном человеке будущего, Future Primitive Revisited, 2012 год. Глава 3. Практики: Как анархисты разрабатывали свои образовательные проекты каким образом они пытались распространять культуры недоминирования, и какое отношение анархистская активность имеет к самой анархии? Чтобы ответить на эти вопросы, я проанализирую две большие дискуссии первая из которых – об организации насилия, а вторая – о классовой принадлежности и интерсекциональности, а затем рассмотрю возможности анархии в действии. В конце 2000-х годов упаднические настроения, вызванные протестным туризмом, который выглядел как маловразумительные массовые акции, вылились в отдельные призывы отказаться от политической активности, распрощаться с эстетикой воинственности и переориентировать внимание на эффективный, целенаправленные действия. Хотя критика антикапиталистической агитации за социальную справедливость и нашла отклик у ряда анархистов, но такое неодобрительное отношение к активизму в целом было довольно необычным. Ведь активизм редко связывают с какими-то конкретными типами действий. Действительно, он как бы отражает общий моральный настрой, пронизывающий политику анархизма. Бездействие анархисты воспринимают как покорность. Говоря словами Люси Парсонс, пассивность в то время как нас захватывают в рабство преступна. Описывая свой путь к анархизму, она говорит, что отвергла саму мысль о том, что бездушные барьеры, препятствующие анархическим изменениям, исчезнут или уйдут в небытие благодаря выборам и молитвам. Они могут осыпаться под собственным весом или от времени, но все равно будут незыблемо стоять до тех пор, пока их не разрушат. Сравнив барьеры с каменными стенами, которые необходимо устранить, но при этом не пояснив, как именно это сделать, она дала анархистам мобильную пищу для дискуссий. Однако в любом случае активизм демонстрировал приверженность действию, и это не подлежало обсуждению. Как писали в Realty Now, журнале оттавской панк-сцены 1980-х годов, есть много способов борьбы с фашистским контролем и окончательно победить фашизм, можно тоже разными способами. Но если мы вообще не будем бороться за изменения, за достижение баланса, каждый по-своему, то нам останется только один выбор между личным предательством и смертью. На представление анархистов об активизме и насилии глубоко повлияли два драматичных периода в истории XIX-XX веков. Первый – это волна громких политических убийств, прокатившиеся по Европе после успешного покушения на царя Александра II в 1881 году и окончившееся убийством эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году. Эти события стали ключевыми вехами периода пропаганды действием. Второй связан с началом Первой мировой войны вплоть до русской революции и захвата власти большевиками. Жестокая реакция государства на пропаганду действием заставила анархистов задуматься об эффективности своей деятельности а война и революция – пересмотреть приемлемость насилия. Краткая история анархистского активизма и насилия. Критики левого и правого толка, порой столь же далекие друг от друга, как Ленин и Майкл Шак, разделяли мнение о том, что пропаганда действием подразумевает стратегическую приверженность терроризму. Фактически такой смысл инициативы, сформулированный Молотестой и Кафьера в 1870-х годах, родился в результате ряда не связанных между собой событий, не за всеми из которых на деле стояли анархисты, поскольку революционное насилие и индивидуальный террор тогда были в арсенале самых различных общественных направлений. покушение на жизнь немецкого кайзера в 1878 году и королей Испании и Италии вскоре после того, как появился термин «пропаганда действиям», стали поводом для его надуманного приравнивания к политическому насилию. Эту связь укрепил прошедший в 1881 году в Лондоне Международный анархистский конгресс. Активисты со всей Европы и Америки собрались, чтобы обсудить революционную тактику. Были одобрены доводы в пользу адаптации активизма к местным условиям, принятия смешанных методов борьбы и закрепления революционной деятельности в этических принципах движения. Однако официальная пресса сообщила лишь о намерении распространять анархию посредством достижений химии и освоение современных технологий. Это способствовало созданию образа анархиста как мрачного заговорщика, но ничего не сообщало о причинах, по которым отдельные анархисты выступали за насилие при определенных условиях. Некоторые из них, в том числе и Альберт Парсенс, довольствовались простым объяснением. Анархисты находятся в состоянии войны с деспотичным государством, поэтому должны организовываться, чтобы защитить себя. Другие отстаивали применение силы, стремясь извлечь максимум выгоды из того произвола, который вызвала первая волна политических убийств. Эту позицию прекрасно изложил Иоган Мост, автор культового произведения «Наука ведения революционной борьбы» The of of Warfare, и основной автор Питтсбургского манифеста 1883 года. Помимо сомнительных рекомендаций по изготовлению бомб, ядов и прочих средств революционной борьбы, Мост предлагал использовать пропаганду действиям в качестве устрашающих призывов к антибуржуазному насилию. В 1881 году он был заключен в тюрьму за публикацию статьи, в которой открыто выражал восхищение убийством царя. Высказываясь по поводу вызванной анархистами паники и последовавших против них репрессий, Дэвид Никол представил свою версию тезиса о насилии, В его доводах содержался намек на месть. Рассказывая о казни четверых анархистов в городе Херес-де-ла-Фронтера в 1892 году и о расстреле полиции в 1891 году девятерых рабочих на демонстрации за восьмичасовой рабочий день, он писал «Анархисты, преступники, подонки, мерзкие висельники, давайте, обзывайте нас грязными словами, гоняйтесь за нами, как за бешеными псами». Душите нас, как вы делали это с нашими товарищами в Хересе. Стреляйте в нас, как вы стреляли в забастовщиков в Фурми. Только потом не удивляйтесь, когда ваши дома будут взорваны динамитом, а люди станут шарахаться от представителей правопорядка, как от шайки бандитов. Справедливость восторжествовала. Да неужели, господа хорошие, справедливость? При поддержке агентов-провокаторов, скандальной прессы, а во Франции, Германии и самой полиции, постепенно сформировался узнаваемый образ анархистской пропаганды действием. К тому времени, когда частота террористических актов, устраиваемых анархистами, достигла своего пика, во Франции в начале 1890-х годов, в Испании в 1904-1905 годах, понятия «пропаганда действием», «анархизм» и «терроризм» стали синонимами. К числу наиболее резонансных событий относятся убийство президента Франции Карно, 1894 год, императрица Австрии Елизаветы, 1898 год и президента США Мак Кинли, 1901 год. Некоторые анархисты совершали покушение и на обычных мирных граждан. Эмиль Анри, один из самых известных анархистских пропагандистов и сын коммунара Фортуне Анри, исходил из того, что бездействие перед лицом очевидной несправедливости превращало в соучастников последней. Его тезис «Не бывает невиновных» можно рассматривать как предтечу слов Мартина Лютера Кинга о том, что наступает время, когда молчание становится предательством, хотя, конечно, их деятельность носила прямо противоположный характер. Анри устраивал взрывы в общественных местах, самым известным из которых стало кафе «Терминус» у вокзала Сен-Лазар в Париже. Среди анархистов были такие, кто считал политические убийства неотъемлемой частью революционной борьбы особенно там, где правители культивировали свой божественный статус и не терпели оппозиции. Утияма Гуда, один из активистов, участвовавших в 1910 году в сговоре с целью убийства императора Мэйдзи, считал, что расправа над «сыном солнца» разоблачит миф о природе его власти, ведь император являлся божественным символом государства. В контексте более широких революционных действий его убийство становилось символическим актом насилия, и в этом смысле было идеальной пропагандой действия. Луиза Мишель также утверждала, что тиранноубийство целесообразно, когда у тирании одна голова или их немного, и что лучше рискнуть одним человеком, чем послать на верную гибель толпу любимых тобой людей. Однако среди европейских анархистов XIX века преобладало мнение, что политические убийства и теракты 1890-х годов были частью цикла насилия, за которое ответственно государство, и служили выходом разочарованию и отчаянию. На вопрос, являются ли кровавые расправы прямым следствием анархистских убеждений, Шарлотта Уилсон твердо ответила «нет». Она оправдывала насилие со стороны анархистов жестокостью капитализма и государства и считала его предсказуемой реакцией нагонения. Уилсон старалась избегать мрачных брюжаний, характерных, например, для Дэвида Никола, однако поддерживало мнение, что получившие широкую огласку методы воздействия, которым в 1892 году анархисты подвергались в манжуйской крепости в Барселоне, могли и посоперничать с коммунной за звание эталона насилия. Свидетельские показания в деталях, описывающие пытки лишением сна, избиением, вырыванием ногтей и передавливанием яичек гитарной струной, сами по себе являлись доводами в пользу мести. Далеко ходить за примерами анархистам не приходилось. Японских активистов, замешанных в заговоре против императора Мэйдзи, приговорили к смертной казни за одно лишь намерение причинить ему вред. Чтобы получить обвинительный приговор, достаточно было просто принять чуждую анархическую идею. Неопровержимых доказательств вины Сюсу и Катоку, ведущего представителя анархокоммунизма в Японии того времени, тоже не было, но его повесили, и казнь получила широкое освещение в Европе. Эти примеры подтолкнули некоторых анархистов решительно встать на защиту своих единомышленников-пропагандистов. Шарль Малата, обсуждая Санте-Джерониму Казерио, убийцу президента Карно, обратил доводы республиканцев, назвавших его кровавое деяние непростительным поступком, против буржуазии. «Просвещенные профессора, вы учите своих студентов восхищаться великими классическими тираноборцами, гармодием, аристогетоном, брутом. Почему же вы не учите их восхищаться Казеррио? В частном порядке анархисты расходились во мнениях относительно политического убийства как метода революционной борьбы. Однако, в отличие от Ленина или Шаака, они не рассматривали насилие как идеологический ответ на доминирование. Ирония заключалась в том, что антианархическая критика Ленина, Шака и других, заклеймившая пропаганду действиям как путь политических убийств, фактически инициировала дискуссию об активизме. Всплеск насилия и негативная реакция общества, направленная на анархистов, заставили последних пересмотреть свои принципы: способствует ли насилие продвижению анархического образования? Насколько те или иные формы активизма делают анархистов уязвимыми для репрессий со стороны государства? В конце 19-го-начале 20 века ответом на эти вопросы стали два крупных раскола в движении: первый отделил организационалистов от индивидуалистов, второй эволюционистов от революционеров дискуссии об организации как далеко следует анархистам продвигать свой активизм налаживая связи с массовыми в частности рабочими движениями этот вопрос выявил две проблемы одних беспокоило что анархизм будет связан с обреченными на провал формами деятельности других что анархисты не способны обеспечить такую организацию которая смогла бы противостоять доминированию массовых движений В ходе последовавших дебатов анархисты разделились на организационалистов и антиорганизационалистов. Позднее, реагируя на политические изменения, организационалисты, в свою очередь, разделились на анархосиндикалистов и платформистов. Основные различия между сторонниками организации и индивидуалистами проявились во французском и итальянском движениях, но при этом раскол наблюдался и далеко за пределами этих стран, среди общины мигрантов Великобритании, Северной америке и Египте. В центре внимания стоял вопрос о том, чем могут быть оправданы насилие и иллегализм. Эрику Малатеста, убежденный организационалист, сопоставил антиорганизационализм с философским индивидуализмом, который рассматривал людей как свободных абстрактных существ. Такое представление было исключительно буржуазным, и Малатесту беспокоило, что оно породит пренебрежение всеми социальными нормами и нравственными ограничениями, Оно указывало на отсутствие самой идеи добрососедства, которую, например, Энглендер сочетал со штирнерианским эгоизмом, способствуя распространению анархоиндивидуалистических индивидуалистических воззрений в обществе. Поддерживая точку зрения Молотесты, Кропоткин называл индивидуализм блестящей идеей поэтов из числа аристократов, таких как Штирнер и Ницше. Несмотря на утонченные литературные формулировки, Индивидуализм сводится к грубому отстаиванию своего превосходства и отказу признавать какие-либо запреты. По мнению Кропоткина и других организационалистов, шанска штирнеровский индивидуализм неизбежно влек за собой деградацию форм политической активности. Он поощрял отрицание всякой морали, что людям творческого склада могло показаться нестандартным подходом, однако в действительности не был чем-то оригинальным. Напротив, он делал акции предсказуемыми, в отличие от индивидуальных, но этичных форм протестного самовыражения. «Акт восстания против ненавистной силы», писал Кропоткин, «неизбежно определяется убеждениями каждого отдельного активиста». Иллюстрируя эту мысль, он обратился к евангельскому сюжету о взятии Христа под стражу и отметил, что возмущение Петра привело к тому, что тот выхватил меч и отсек ухо римлянину. Так гласит предание. Другие же бездействовали и просто плакали. Но при этом индивидуализм, по его утверждению, всегда ведет к самым отъявленным формам беззакония. Он скорее экспрессивен, чем по-настоящему революционен. В 1912 году различие между позициями организационалистов и индивидуалистов стало решающим в борьбе малотесты против депортации из Великобритании. Кропоткин по этому поводу дал комментарий для прессы и пояснил, что в отличие от участников восстания луддитов, которые в иной форме повторяют выводы о праве на возмущение обществом, Малатеста настойчиво направлял свои усилия на то, чтобы показать таким восставшим, что общество невозможно реорганизовать в интересах справедливости и равенства, если негативные принципы, которые оно исповедует, одержит верх. У антиорганизационалистов, таких как Луиджи Пармиджани, на это имелось два ответа. Первое возражение было практического толка, Илегализм в форме экспроприации способствовал поддержке анархистского активизма. Налеты на банки обеспечивали столь необходимые средства для финансирования издания и так далее. Вторым шел довод о том, что любые попытки законодательно закрепить допустимые действия по своей сути являются доминированием. Даже если часть добытого в ходе налетов оставалась в руках отдельных анархистов и не шла на нужды пропагандистской деятельности, антиорганизационалисты все равно считали, что организационалисты неправы в своих попытках ограничить волю отдельных людей или контролировать импульс восстания. Буржуазные моральные принципы должны быть уничтожены, а не просто переформулированы. С этой точки зрения смешение Кропоткиным индивидуализма противников организации с аморальностью было некорректным. Хотя некоторые антиорганизационалисты действительно понимали и легализм как свободу волеизъявления, Далеко не все приравнивали его к насилию. Например, Эмиль Арман, известный сторонник свободной любви и индивидуалист штирнирянец, с точки зрения малотеста и Кропоткина был моралистом. При этом насилие он не признавал. Некоторые индивидуалисты, позиция которых по сути мало чем отличалась от позиции Кропоткина, даже прилагали усилия к тому, чтобы подчеркнуть свободу воли и изъявления, отличную от кропоткинской идеи восстания. С появлением новых профсоюзов в конце 1880-х годов дискуссии об организации вышли на новый виток. Во время бурного развития массовых анархистских движений в Европе, Центральной и Латинской Америке и на Дальнем Востоке четко обозначилась анархо-синдикалистская группа. Инициатором нового движения стал опытный профсоюзный деятель Рудольф Рокер. Он черпал вдохновение в трудах Бакунина, который в 1870-х годах призывал анархистов к созданию федераций, где бы теория познавалась на практике, а деятельность вела к освобождению рабочих. По мнению Рокера, синдикализм представлял собой следующую эволюционную ступень анархизма. Он не только развивал принципы первого интернационала, но и давал идеальное средство распространения анархистского образования, укрепляя солидарность и противостоя доминированию путем создания федеративных профсоюзов, способных управлять экономикой независимо от нанимателей. Среди организационалистов были те, кто воспринимал сдвиг в сторону синдикализма с меньшим энтузиазмом. Молотеста и Кропоткин считали, что независимость профсоюзов следует уважать и поддерживать, и что анархистам следует работать с профсоюзными организациями так, чтобы не наносить ущерб ни их самостоятельности, ни своей собственной. Это означало, что хотя анархисты должны продолжать повстанческую деятельность и поощрять рабочих к организации массового сопротивления, Путем саботажа и забастовок им не следует стремиться создавать массовые анархистские организации. Финальный поворот в организационных дебатах произошел на Украине во время Гражданской войны в России, где вплоть до 1922 года повстанческая армия Нестора Махно вела анархистскую кампанию против красных и белых. На опыте боевых действий Махно заявлял, что успех определяет сильные организационные структуры. Критики утверждали, что введенные им изменения скомпрометировали принципы добровольного призыва, добровольного согласия соблюдать дисциплину и равноправие в отрядах ополчения. Однако после разгрома партизанско-повстанческого движения Красной Армии, когда сам Махно оказался в эмиграции, махновцы закрепили его идеи в организационной платформе Всеобщего Союза Анархистов. Платформа Как стали называть этот документ, связала анархизм с классовой борьбой, революцией и федерализмом, придала единство теории и тактике. Она ориентировала активизм на организацию движения в селах и городах и на либертарное образование. Написанная в духе решительного осуждения индивидуализма, она призывала к ответственности коллективной и порицала практику, основанную на индивидуальной ответственности.